Скафлок в ярости так сжал подлокотники своего кресла, что у него побелели пальцы. Потом сказал дрогнувшим голосом. — Я пришел не за военной подмогой, как бы мы в ней не нуждались. Я хочу одолжить у вас судно. — А можно спросить, зачем? — поинтересовался Коль. Его лицо, казалось, сияло. Пламенный ореол озарял кольчугу. Как солнце блестело на шее толстая фибула. Скафлок коротко рассказал о даре асов, а закончил так. — Мне удалось хитростью похитить меч из эльфийского утеса и с помощью волшебства вызнать, что только на корабле Сидов я доберусь до Йотунхейма. Вот я и пришел сюда, чтобы просить у вас судно. Он склонил голову. — Да, я пришел просить, как нищий но если мы победим, никто не скажет, что эльфы неблагодарны. «Я бы с удовольствием взглянул на этот меч», — сказал Маннанан Маклор. Он был высок, гибок и белокош, а волосы блестели то золотом, то серебром, и тут и другой оттенок с легкой прозеленью. Его беспокойные глаза отливали то зеленым, то серым, то голубым. Голос был мягок, но чувствовалось, что он может перейти в свирепый рев, и одет он был куда как богато. Эфес и ножны его кинжалы были отделаны чистым золотом, серебром, самоцветами, но поверх пышного наряда он носил старый кожаный плащ, который повидал немало непогод на своем веку. Скафлок развернул шкуру, и сиды, которые пользовались железом и не боялись дневного света, столпились вокруг сломанного меча. Но тут же отступили прочь, почуяв, что за яд таится в этом клинке. Среди сидов поднялся шум. Лук поднял свою увенчанную короной голову и тяжело посмотрел на Скафлока. — Ты связался со злом, — сказал он. — Демоны спят в этом мече. — А чего ты ждал от него? — Скафлок пожал плечами. — Он должен приносить победу. — Да, но он также приносит смерть. Он погубит тебя, если ты будешь владеть им. — Что с того? Скафлок снова завязал сверток. Сталь громко лязнула в наступившей тишине, и того, кто мог не только слушать, но и слышать, этот звук поверг в дрожь. — Я прошу дать мне корабль. — продолжал Скафлок. — Я прошу об этом во имя той дружбы, которая всегда была между Сидами и эльфами, во имя вашей чести воинов, во имя милосердия детей богини Дану. Дадите ли вы мне его? Снова стало тихо. Наконец Лук произнес. — Было бы трудно не помочь. — А почему мы не должны помогать? — крикнул дов Он выхватил нож из ножен, подбросил его, и тот, сверкая и вертясь в полёте, снова вернулся в его ладонь. "Почему бы не двинуть войска сидов против этих варваров из Трольхейма? Какой скучной и бедной станет волшебная страна без эльфов. И как быстро в таком случае тролли нападут на нас сами", добавил Конон. "Успокойтесь, князья", приказал Лук. Как бы мы ни поступили, прежде следует обдумать решение. Он выпрямился во весь свой огромный рост. Однако ты ведь наш гость, Скафлок, воспитанник эльфов. Ты уже сидел за нашим столом и пил наше вино. А мы не забыли, как нас прежде принимали в Альхейме. В конце концов, мы не можем отказать тебе в такой малости, как корабль. Мы... Лук Долгорукий и племена богини Дану, делаем то, что считаем нужным, и нам нет дела до асов и йотунов. Едва он промовил эти слова, как раздались приветственные крики, сверкнуло оружие, мечи ударили о щиты, и барды грянули на струнах арф воинственные мелодии. А оставаясь спокойным среди общего шума, сказал Скафлоку. «Я дам тебе судно. Это всего лишь челнок по размерам, а все-таки лучше его нет среди моих кораблей. Поскольку управлять им непросто, а дело предстоит занятное, я сам отправлюсь с тобой».